«Ты сказал, что они спички!» – продолжил Шо. «Я их теперь тоже так называю – спичками!» Тогда на Малибате Лаирак решил, что сапожник просто сорвался и обязательно вернется. Но через несколько месяцев с горечью убедился, что Шо сломался. Огонь суров к своим детям. Огонь любит сильных. «Он мне не снится, нет!» – с пьяной откровенностью продолжил сапожник. Но я часто его вспоминаю. Жаль, очень жаль, что Шо не выдержал. «У нас такая работа», – произнес Отто, ловко уворачиваясь от вывалившегося из таверны пьянчужки. Мужичка тошнила. «Я знаю», – улыбнулся сапожник. «И работа мне нравится», – и наподдал пьянчуге под зад, отправив прямиком в канаву. «Сегодня напарники ночевали за пределье. Ночевали уже в третий раз» но лаирак не чувствовал опасности и не приказывал менять место окружение бандитов огнедел почитал одним из самых надежных поскольку обитатели обитателиомта крайне редко сотрудничали с полицией а насчет гатова я скажу так тихо сапожник усек все с полуслова да и выдал пьяный смешок но лаерак понял что шо включился они продолжали идти так как шли все таки профессионалы и лишь чуть чуть Самую малость, самую незаметную малость снизили скорость. Им требовалось время на подготовку. «Извини!» Сапожник схватил напарника за предплечье, остановился, наклонился и громко рыгнул, словно готовясь опорожнить желудок. Со стороны происходящее выглядело предельно естественно. И никто не расслышал тихий шелест вопроса. «Ты что-то услышал?» «Увидел», – почти беззвучно ответил огнедел. «Всё хреново? Выкрутимся». Засада была организована, из рук вон плохо. Нет, громилы, конечно, не перегораживали улицу, сурово оглядывая встречных. Но уши торчали так сильно, что вычислить нападавших не составило для Лайрака и Сапожника никакого труда. Яный на углу должен был опознать цели и подать знак. И он затянул песню в тот самый миг, когда с ним поравнялись вот ты шо. Ничего необычного. В запределье хватало ужравшихся певцов. Но рак насторожился. Затем нищий, у поведущий во дворы арки. Во-первых, раньше его тут не было. Во-вторых, выпрашивать мелочь в такое позднее время бессмысленно. Других поберушек приятели не видели. А рядом с нищим веселая парочка. Мордоворот тискает проститутку. С одной стороны, все сделано правильно, но женщина молчит, не смеется не подбадривает клиенты Женщина понимает, что ее используют как прикрытие. И ей страшно. ты ничего не оставил в квартире. «Не обижай меня!» — негромко ответил Шо. «Я просто так спросил». «Я уже забыл», — сапожник облизнулся. «Делаем, как всегда». «Да, Шо, как всегда». В предстоящей схватке сапожник был готов на сто процентов. И больше ничем не напоминал ни сломленного человека, даже уставшего от беспокойной жизни профессионального террориста. Шо демонстрировал великолепную форму. А может, все не так плохо? Однако додумать эту интересную мысль огнедело решил потом. Уходим на север. Понял. На счет три. Понял. Три. Они выхватили револьверы, когда до нищего оставалось 10 шагов, а до парочки пятнадцать. Сначала Лаирак занялся нищим, две пули в грудь, затем разворот и две пули в пьяного, неприцельно, просто для того, чтобы тот не оказался за спиной. Пьяный, как и предполагал Отто, оказался вполне себе трезвым, и намек понял с полуслова, молниеносно скрылся за углом. Еще разворот, и две последние пули во мрак арки, показать засевшим там придуркам, что о них помнят. Придурки оказались непрофессионалами, и из арки послышался полный боли вопль. Пуля отыскала жертву. «Уходим!» Сапожник покончил с парочкой. По три пули на каждого, без жалости и раздумий. «Молодец!» Заверещали шлюхи, то ли от страха, то ли гнева из-за смерти товарки. Мужской баз потребовал. «Прекратить!» Кто-то бахнул из карманного, но не рядом. В двух заведениях к югу. А шо и от-то уже бежали вверх по улице, на ходу перезаряжая револьверы. «Почему сюда?» «Извозчики!» Чуть дальше всегда стояли готовы к поездке пролетки. Сбросить кучера, стягнуть кобылу – секундное дело. Пролететь пару кварталов, спрыгнуть и раствориться в толпе. «Отлично!» «Нет». Засада была организована плохо, но о внешнем оцеплении придурки позаботились. Путь на север закрывали трое, но полить не начали слишком рано. Нервы не выдержали. «Во двор!» – заорал Отто. «Он проходной!» Шо резко свернул в ближайшую арку. А ты? Не сразу. В обычное время Лаирак брал с собой только револьвер. Однако компактные алхимические гранаты настолько ему полюбились, что огнедел изменил принципом и готовился преподнести преследователям неприятный сюрприз. Вот так! Сейчас! Три придурка влетели в арку одновременно, совершенно не задумываясь над тем, что их могут ждать. Три придурка считали, что дичь не способна огрызаться, И были удивлены. Нет, как раз удивиться они не успели. Граната взорвалась без грохота, глухим хлопком, ярко осветила внутренности арки. Освобожденная смесь радостно окутала несчастных, и вой в три глотки оказался на порядок громче взрыва хлопка. Вспыхнувшие люди орали от боли, удоспевшие с улицы от ужаса. Но огнедел не слышал криков, не воспринимал их. Огнедел любовался тремя спичками и шептал «Какая красота!» И готов был наслаждаться зрелищем до конца, позабыв обо всем, но... Но сапожник снова стрелял. То ли во дворе их ждали, то ли полиция подоспела. Неважно. Шоу отменялось. Лаерак грустно вздохнул, выругался и бросился за напарником.